«Да, дядюшка, я теперь переменил мое мнение Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей». «Именно, именно, именно!» — подхватил с жаром дядя. «Нельзя не уважать!» «Ведь вот, например, Коровкин. Ведь ты уж, наверное, смеешься над ним!» Прибавил он с робостью, заглядывая мне в лицо. «И все мы давеча над ним смеялись. А ведь это может быть непростительно. Ведь это может быть превосходнейший, добрейший человек. Ну, понимаешь, ну, судьба, э, испытал несчастье».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 «Какая картина! Какое дерево, посмотри! О, в обхват человеческий! Какой сок, какие листья, какое солнце! Как после грозы все вокруг-то повеселело, обмылось! Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью. Неужели же нет, а? Как ты думаешь?» «Очень может быть, дядюшка. Ну, по-своему, разумеется». «Ну да, да, да, разумеется, по-своему». — Дивный, дивный творец. — А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Серёж. Как ты тут играл и бегал, когда был маленький. — Я ведь помню, когда ты был маленький-то. Прибавил он, смотря на меня, с неизъяснимым выражением любви и счастья. — Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. — А помнишь, один раз вечером-то Катя-покойница подозвала тебя и стал тебя ласкать. Ты всё бегал в саду перед этим весь разрумянился, волосики у тебя... Такие светленькие, в кудряшках были. Да, на ней играла, играла, да и сказала, это хорошо, что ты его, сиротку, к нам взял. Помнишь или нет? Чуть-чуть, дедушка. Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило, а я сидел в углу и трубку курил, да на вас смотрел. Я, серёжа каждый месяц к ней на могилу в город-то Прибавил он пониженным голосом, в котором слышали сдражание и подавляемые слезы. Я об этом сейчас Настеньке говорил. Она сказала, что мы оба вместе будем к ней ездить. Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение. В эту минуту к нам подошел Ведоплясов. «О, Ведоплясов — О, видоплясов скричал дядя, встрепенувшись. — Ты от Фомыфа меча? — Нет, я более по своей надобности. — А, ну и славно. Вот и узнаем про Коровкина. А я ведь еще давеча хотел спросить. Я ему, Сережа, велел там наблюдать Коровкина-то. Ну, в чем дело, видоплясов Ведоплясов?» «Осмеюсь доложить, — сказал видоплясов что вчера вы изволили упомянуть насчет моей просьбы и обещать мне ваше высокое заступление от ежедневных обидц. «Неужели ты опять про фамилию? — вскричал дядя в испуге. «Что же делать? -с? Ежечасные обиды...» -с. «Ах ты, видоплясов Ведоплясов! Что ж мне с тобой делать-то, а?» Сказал с сокрушением дядя. «Ну, какие тебе могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь! В желтом доме жизнь кончишь!» «Кажется, я умом моим...» — сначала было видоплясов «Ну, то-то, то-то!» — перебил дядя. «Я, братец, так говорю, не в обиду тебя, в пользу. Ну, какие там у тебя обиды? Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь!» «Проходу нет — От кого? — От всех -с. И преимущественно через матвену -с. Через нее я мою жизнью страдать пошел -с. Известно, что все отличительные люди, кто с измолитства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно читами то с Что ж, судой из-за этого мне теперь походу нет. Как только я мимо иду-с, Мне все следом кричат всякие дурные слова. Даже ребятишки маленькие, которых надо прежде всего розыгами высечь, и те кричат. Вот и теперь, когда я сюда шел, кричались. моченец Защитите суды вашим покровом. так ты, Ведоплясов, ну да что же они такое кричат? Ну, верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания обращать. Неприлично будет сказать. Да что именно-то? омерзительно выговорит. Да — Ну ж говори! Гришка голанец съел померанец. — Фу, какой человек! Я думал, бог знает что. А ты плюнь, да мимо и пройди! Плевался. Еще больше кричат. — Да послушайте, дядюшка, — сказал я, — ведь он жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его хоть на время в Москву. — К тому же каллиграфу. Ведь он, вы говорили, у каллиграфа какого-то жил. — Ну, брат, тот тоже кончил-то трагически. — А что? — Анис, — отвечал видоплясов, — имели несчастье присвоить себе чужую собственность, за что, несмотря на весь их талант, были посажены в Остокс, где безвозвратно погибли Что тут?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 Так тотчас же ударили себя по голове и закричали благим матом с... «Благим матом!» Почтительнее будет выразиться, многоразличные вопли спускались Кричали, как они представятся теперь прекрасному полус, а потом прибавили «Я недостойна рода человеческого!» И все так жалостно говорили, в отборных словах с... о, -о, о деликатнейший человек!» «Я говорил тебе, Сергей, да как что ты ведопляса впустил, когда именно тебе я велел стеречь, ах ты, боже мой, ты, боже мой!» Более честедечную жалость посили не говорить, их же извозчик лошадей выкормил и запрёк, а завручённую три дня назад сумус велели почтительнейший благодоить и сказали, что вышлю долг с одной из первых почт. — сумму, дядюшка. — Они называли 25 пять ублей сказал Ведоплясов. — Это я, брат, ну ему тогда дал взаймы на станции, у него не, не достало. Но, разумеется, он вышлет с первой же почтой. — Ах, боже мой, как мне жаль-то, а? Не послать ли в погоню, серёжа Да нет, дядюшка, лучше не посылайте. Да, — Да-да, я и сам тоже думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не философ, Но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи, кажется. Так и Коровкин, видишь, он не вынес да ну пойдем, однако, к Фоме. Мы замешкались, может, оскорбиться неблагодарностью, невниманием. Идем же, а! Ах, Коровкин, Коровкин! Роман кончен. Любовники соединились, и добра, безусловно, воцарился в доме,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 Свадебный пир походил на похороны.